Глава 34. Странное предложение. Лера с улыбкой проводила полицейских взглядом. Следователь показался ей неплохим человеком. Может, маме будет с ним хорошо? Только как быть, если Журавлевым придётся снова вернуться в Санкт-Эренбург? Ну, люди опытные, сами разберутся. Она поправила шляпу, и они с Дэном двинулись на пляж. Первое, что они увидели, была тележка с аппаратом для приготовления сахарной ваты, которую толкал Максим. Рядом с ним брела Светка, она что-то рассказывала, размахивая руками. Подошла маленькая девочка, протянула Максу купюру, и он принялся готовить для неё лакомство. «О чём беседуете?» — спросила Лера, приближаясь. Светка отбросила за спину косички, удивлённо взглянула на Дэна и вдруг фыркнула. «Я не сразу узнала тебя в Панамке!» — хихикнула она. «И в сланцах!» «Потихоньку обзавожусь собственностью», — серьезно ответил Дэн. «Ты представляешь, что учудил мой братец?» Светка повернулась к Лере. «Он нас с тобой сегодня выследил и потребовал у меня деньги за молчание». «Ничего себе!» — ахнула Лера. «Ладно, хоть попросил немного, иначе обещает сдать нас вместе с Дэном моей матери». «У пацана есть коммерческая жилка», — рассмеялся Максим, протягивая маленькой покупательнице кокон сладкой ваты. «Далеко пойдет» если я его до этого времени не отправлю посылкой на Кубу, — угрюма сказала Светка. Интересно, сколько сейчас стоит почтовая пересылка? Людей на пляже было немного из-за сильной жары, поэтому странную троицу Лера заметила сразу. Посередине с важным видом вышагивал низкорослый старик, напоминающий очертаниями гигантское яйцо, с огромным животом, короткими пухлыми руками и ногами, да еще в белых шортах и безразмерной рубашке с коротким рукавом. Макушку старика прикрывала панама, из-под которой выбивались редкие седые волосы до плеч. На ходу он обмахивался изящным деревянным веером, какой Лера раньше видела только у старушек на пляже. По правую руку от толстяка шагала высокая блондинка с короткой стрижкой и атлетической фигурой. Она держала над ним здоровенный черный зонт. Слева от старика шел бритоголовый здоровяк, состоящий из одних только мускулов. Лера мгновенно их вспомнила. Она уже видела этих людей в санатории «Лазурная звезда». Сейчас они, не торопясь, направлялись прямо к ребятам. Увидев их, Светка испуганно смолкла. Максим и Дэн удивлённо на неё посмотрели, а затем, проследив за её взглядом, одновременно повернулись лицом к загадочной троице. — Какая приятная и, главное, весьма своевременная встреча! — произнёс толстый старик. Хорошо, что наш юный друг Антоша подсказал, где возможно найти в это время. И людей рядом нет, а значит, никто не помешает спокойно всё обсудить. Антоша? удивлённо переспросила Светка. Мой брат? Верно, Светлана. Очень смыслянный молодой человек, который поведал мне кое-что интересное. Так как мои юные друзья, «Мне прямо сейчас вызвать полицию?» «Полицию?» — неуверенно спросил Максим. «Зачем?» «Но ведь этот молодой человек...» Старик ткнул пухлым пальцем в замершего Дэна. «Сегодня ночевал в пансионате, самовольно вторгшись в закрытый номер, да еще и поел за чужой счет». «А вам жалко, что ли?» — нахмурил брови Дэн. Ну, если учесть, что я владею всем этим заведением. У Леры отвисла челюсть. Этот тип владеет лазурной звездой? Кажется, у них и в самом деле неприятности. Старик, довольный произведенным эффектом, растянул в ухмылке толстые губы, затем щелкнул пальцами. Здоровяк подтащил ему свободный шезлонг, и толстяк с кряхтением опустился в него. Блондинка с зонтом — тут же встала позади толстяка. «Расслабьтесь, молодёжь, я не стану вызывать легавых», сказал он и снова начал обмахиваться веером. «Это не в наших общих интересах». «Тогда что вам нужно?» усмехнулся Дэн. Нелепый толстячок его смешил. «Я ведь знаю, кто ты», сказал старик, и Дэну сразу расхотелось смеяться. «Вы меня знаете?» удивлённо и настороженно переспросил парень. Светка охнула, а Лера, несмотря на жару, почувствовала, как по спине почему-то вдруг пробежал холодок. «Ещё как!» — подтвердил Толстяк. «Я уже не первый день наблюдаю за тобой. А что ты вдруг так встрепенулся?» «Я ничего о себе не помню», — откровенно признался Дэн. «Потерял память при каком-то несчастном случае и теперь пытаюсь понять, кто же я на самом деле». «Кошмарная история!» озабоченно произнёс старик. «Наверное, это ужасно, вот так потерять себя». «Вы правда знаете, кто я?» «Разумеется. А ты-то действительно хочешь это знать?» хитро улыбнулся толстяк. «В таком случае придётся тебе заслужить право на знание. И вот тебе моё предложение, парень. Вы четверо сделаете для меня кое-что». «Молодёжь сейчас хитрая, ушлая, способная на всё. Поработайте на меня, а я расскажу, кем ваш приятель является на самом деле и как он попал в новый Ингершам. А если откажетесь, я сделаю три вещи». Старик начал загибать толстые, похожие на сардельки пальцы, унизанные золотыми перстнями. «Во-первых...» «Сдам тебя полиции за проникновение в пансионат. История получит огласку, и тебя тут же найдут те, кто уже какое-то время охотится за тобой». При этих словах Дэн побледнел. «Во-вторых, уволю не только этих троих, но и их матерей». Так что придется им искать себе другую работу, и я не заплачу ни копейки выходного пособия. Так что вылетят они из моего санатория без единого гроша в кармане. Ни денег, ни жилья. — Не надо, пожалуйста, — взмолилась Светка. — Мать меня убьет, если это случится. — Проси не меня, а этого вот красавчика, — хитро взглянул на нее толстяк. Всё зависит исключительно от решения, которое вы примете. Я согласен, тут же кивнул Дэн. Вот, и отлично, расплылся в довольной улыбке старик. Но что мы должны сделать? настороженно спросил Максим. Молодец, парень. Похоже, в этом квартете ты один мыслишь рационально, похвалил его старик. Итак, за чертой города, на скале. Неподалеку от рыбы консервного завода стоит особняк. В нем живет старуха. С виду абсолютно безобидно, божий одуванчик. А на самом деле, такой злобный и сварливой гадины еще свет не видал. Бабка коллекционирует различные старое барахло. Так вот, я хочу, чтобы вы проникли в ее дом и взяли для меня одну книгу. Это старинный судовой журнал, который она хранит у себя уже много лет. — Что? — распахнула глаза Лера. — Вы хотите, чтобы мы стали ворами? — Вы уже нарушили закон, милочка. Так с чего такое возмущение? — Нет, если вы против, я звоню в полицию и покончим с этим. Нет — Нет! — убитым голосом произнесла Светка. — Не надо! — Правильный выбор, Светлана, — кивнул старик, обмахиваясь веером. «А что не так с этой старухой?» — спросил Максим. «Она сумасшедшая, и иногда может быть опасна для окружающих». «Так почему бы вам не отправить к ней его?» Лера кивнула в сторону бритоголового громилы. «Туза? Ну нет, это слишком опасно», — ответил толстяк. «Бабка его сразу узнает, ведь мы уже неоднократно к ней приходили». К тому же мой телохранитель не отличается особой сообразительностью и запросто завалит всю операцию. А тут нужна деликатность, осторожность. Я не хочу, чтобы старуха заявила на нас в полицию. Ну, а у вас котелки варят как надо. Я уже в этом убедился, поэтому всё должно получиться. — А если не получится? — нервно спросила Лера. — «Ты еще даже не попробовала, а уже готова к поражению», — фыркнул толстяк. «Нельзя так. У вас, молодежь, есть отличная мотивация. Если не получится, я вызову полицию, а затем вышвырну на улицу вас и ваших мамаш. Вот и все! Ах, да, еще этот красавчик так ничего и не узнает о своем прошлом». «И как нам найти дом этой вашей старухи?» — холодно спросил Дэн. «Об этом не беспокойся. Особняк приметный, вы его сразу узнаете. С моря его хорошо видно. Это чёрная вилла с горгульями на столбиках ограды». Светка побледнела ещё больше, услышав его слова. «Я знаю это место», — чуть слышно прошептала она. «У нас точно ничего не получится». «У вас, возможно», — кивнул старик. «Но он наверняка справится». Толстый палец в сторону притихшего Дэна. «Вы даже не подозреваете, на что способен этот красавец!» — довольно ухмыльнулся Толстяк. «Принесете мне книгу, и я расскажу вам все. Возможно, это даже поможет ему кое-что вспомнить. Запоминайте. Старый судовой журнал, размером с обычную книгу средних размеров» обернут в плотную коричневую кожу и обвязан таким же кожаным шнурком, на концах которого висят маленький металлический якорь и штурвал. Мимо него вы не пройдете». Лера, Светка, Максим и Дэн молча переглянулись. «Почему эта книга так для вас важна?» — хмуро спросил Максим. «О, это весьма занятная чтиво». В руках знающих людей оно может обернуться невероятным сокровищем. А у бабки книга просто пылится на полке в гостиной. Я много раз пытался уговорить старуху продать ее мне, но корга непреклонна. Что ж, пойдем другим путем. Мне уже приходилось привлекать к работе талантливую и отчаянную молодежь, и, как правило, меня не подводили. — И что же вы предлагаете? — возмущенно спросила Лера. Нам вчетвером вломиться в дом одинокой старушки и отобрать у неё книгу? За кого вы нас принимаете?» «Я принимаю вас именно за тех, кто вы есть!» — жёстко ответил толстяк, с челчком сложив веер. «И, кстати, нападать ни на кого не придётся. Сегодня вечером старухи не будет дома, я это гарантирую. Попрошу кое-кого позвонить ей и выманить в город, так что после восьми часов». Можете попытать счастье. Вы знаете, что я живу на верхнем этаже главного корпуса пансионата, так что найдёте меня там. Но без книги лучше не возвращайтесь, себе дороже выйдет. Сказав это, старик тяжело поднялся с шезлонга и зашагал прочь. Его телохранитель Туз и крепкая блондинка с зонтом в руке молча двинулись за ним. А Светка бухнулась на освободившийся шезлонг и обхватила голову руками. «Мама дорогая!» — простонала она. «Вот это мы влипли! Ну что, у кого какие идеи?» «Вы что, действительно собираетесь украсть этот судовой журнал?» — изумлённо спросила Лера. «А ты хочешь, чтобы всех нас вышвырнули из пансионата? У нас с матерью хоть небольшой домик есть на окраине города. А вы куда отправитесь? Всей семьёй обратно в Санкт-Петербург?» «Мама так долго искала нормальную работу», — сказал Максим. «Для всех нас. Жалко её терять». «Поэтому придётся красть», — быстро проговорила Светка. «Да чего мы докатились обворовать одинокую старушку», — хмуро произнёс Дэн. «А иначе я никогда не узнаю, кто я. Обворовать-то несложно». «Видел бы ты этот дом», — воскликнула Светка. «Настоящий особняк из старинного ужастика. От одного его вида оторопь берёт». «Стоит и в самом деле на отшибе, на высокой скале. Территория вокруг него такой оградой обнесена, что мышь не проскочит. К нему только со стороны моря можно подобраться. Я помню, там есть небольшая частная пристань». «А что за старуха?» — полюбопытствовал Дэн. «Понятия не имею. Я к этому особняку близко не подходила. Мы только мимо на катере проплывали с парнями». «А раздобыть катер ты сможешь?» — спросила Лера. «Попробую поговорить с Темуром. Это тот инструктор по дайвингу, помнишь?» «Хорошо, что мы с ним в хороших отношениях. Надеюсь, он меня не откажет». «Поговори. Сегодня же вечером мы сплаваем», — сказал Дэн. «У вас всё так просто», — сплеснула руками Лера. «Прямо банда профессионалов-наёмников». «А что ещё нам остаётся делать?» — спросил Дэн. «Мне в полицию тоже не хочется». «Этот мерзкий толстяк и правда владелец лазурной звезды», — обратился к Светке Максим. «Да, и не только звезды». Он владеет несколькими ресторанами, а еще имеет какое-то отношение к аналогическому институту. Член правления или что-то вроде того. Богатый и опасный человек. От него так просто не отвяжешься. — А как его зовут? — спросила Лера. — Полит Германыч Бестужев, — ответила Светка и замолкла, обдумывая план дальнейших действий.